Глава 4. В кабинете нашего начальника стоял громоздкий застекленный шкаф, полный толстых книг в кожаных переплетах с золотым тиснением. Шкаф этот недавно еще украшал, наверное, богатый кабинет. Говорили даже, что принадлежал он знаменитому золотопромышленнику Полукарову. Революция, переместившая много громоздких вещей, передвинула, перетащила и этот шкаф с книгами. Неизвестно, читал ли наш начальник эти книги, но каждый раз, когда разбиралось какое-нибудь запутанное преступление, он кивал бодливо на шкаф, говоря очень строго «Криминалистическая наука на что нам указывает?» «Криминалистическая наука нам прямо указывает», на то, что надо в первую очередь изучать психологию преступника. А это значит что? Это значит, надо докапываться до корней. Бывает, что преступник запирается на допрос, не хочет говорить, юлит, финтит, изворачивается. Тогда значит что? Тогда значит, надо повлиять на его психологию. И начальник считал, что Венька Малышев правильно ведет допросы Лазаря Баукина. «Вот именно Малышев бьет на психологию в этом вопросе», — тыкал пальцем в протоколы начальник. «Поэтому я не вмешиваюсь. Хотя этот Баукин, видно по всему, очень сложный экземпляр, я лично применил бы к нему самые жестокие меры». Этого больше всего и боялся Венька уверенный, что начальник не простит Баукину того случая в дежурке, когда он приказывал встать, а Баукин продолжал сидеть и еще обозвал начальника Боровым. Венька все время деликатно внушал начальнику, что этот бандит Баукин при осторожном к нему отношении может дать очень ценные показания и уже кое-что дает. Вскоре Баукина по настоянию Веньки Перевели из одиночки в общую камеру. — Там ему будет все-таки веселее, — сказал Венька. — А то, чего еще доброго, лазарь с тоски с ума сойдет. И мне даже противно стало, что Венька так заботится об Аукине. Ему еще, видите ли, веселье требуется этому зверюге. Мы уже заканчивали допросы всей Клочковской группы, когда четверо бандитов попросились в баню, в том числе и Лазарь Баукин. — Может, перед смертью и помыться больше не придется, — вздохнул он. — А мы, однако, православные, как не есть христиане. Уже замечено давно, что чем звероватее бандит, тем жалостливее он ведет себя, когда чувствует безвыходность своего положения. Вот почему я считал, что Венька напрасно цацкается с Лазарем. Просто Лазарь сумел разжалобить его. И у Веньки еще будут от этого большие неприятности. — Что ж ты раньше-то не вспоминал, что ты христианин? — спросил я Баукина. — Когда убивали и калечили людей, так не вспоминали, какого вы вероисповедания? Лазарь ничего мне не ответил. А Венька, подошедший в этот момент к дверям камеры, сказал Пете Бодягину, прозванному за особую и часто неуместную резвость, бегунком, — Петя, проводи арестованных в баню. И прошел дальше по коридору, будто не заметил меня. Было это поздно вечером в субботу. Баню жарко натопили, потому что днем в суббот всегда мылись в ней наши сотрудники И перед сном ходил париться сам начальник. И вот как раз после начальника в баню пошла по распоряжению Веньки, эта четверка заядлых бандитов под охраной Пети бегунка и одного милиционера из городского управления. Бандитам в бане показалось холодно, и они попросили подбросить немножко дров. Кто же вам будет дрова подбрасывать? Спросил Петя, и стопник ушел. — Да мы сами подбросим, ежели разрешишь, — сказал Лазарь Баукин. — Мы все-таки лесные жители, живем в лесу, молимся к лесу, а однако тоже люди одушевленные. И правда, они тут в потьмах стали перетаскивать дрова. Но потом оказалось, что перетаскивал-то один Никифор Зотов, а остальные трое, зайдя за поленницу, Перемахнули через каменный забор и скрылись. В тот же час была организована погоня. Поиски опасных преступников продолжались всю ночь, но не дали никаких результатов. И утром уже весь город разговаривал об этом побеге. У ворот уголовного розыска остановились щегольские санки. Из санок вылез уездный прокурор, посещавший нас только в торжественных случаях, а чаще вызывавший к себе. Он протер носовым платком толстые стекла пенсне и, выслушав объяснение начальника, заявил, что потребует немедленно отдать под суд Бодягина, бегунка, и милиционера Корновухова, находившегося на посту у бани. Тогда Венька малыш сказал, что если вопрос ставится так на ребро, то пусть лучше уж его, малышего отдадут под суд. Ведь это он распорядился проводить бандитов в баню. У прокурора задрожала пенсне на носу. — Закон одинаково распространяется на всех, — сказал он. — Если преступники не будут пойманы, вы, естественно... Также должны будете понести серьезную ответственность за вашу, я позволю себе сказать, возмутительную халатность. Или, может быть, — он многозначительно поднял палец, — за другие противозаконные действия. Я сейчас еще не хочу ничего предрешать. Затем прокурор два раза измерил шагами по снегу расстояние между забором и баней, осмотрел колючую проволоку на заборе, оставшуюся почти нетронутой, произнес в заключении только одно слово «специалисты» и пошел со двора. Начальник провожал его до саней, что-то горячо доказывал ему, размахивал руками, но что именно доказывал, нам не было слышно. Веньк стоял во дворе в одной гимнастерке, без шапки, и рассеянно смотрел на ржавый моток колючей проволоки, валявшейся у забора в снегу. Эта проволока осталась от той, что обматывала забор. Надо было бы обматывать его еще выше. Я сказал об этом Веньке, но он махнул рукой и поморщился. Все это ерунда. Не в проволоке дело, а в чем? В психологии, что ли? Не мог не съязвить я. У собак, наверное, тоже есть своя психология. Венька внимательно посмотрел на меня и ничего не ответил, только обиженно надул губы. И я мгновенно представил себе, каким он был в детстве. Он был, наверное, беленьким, веснушчатым, толстогубым мальчиком с застенчивыми глазами. Он стал взрослым, высоким, сильным, На лице его теперь чуть заметны веснушки, и волосы чуть потемнели. А в глазах в этот час огорчительной растерянности все еще светится детство. — Вот, Малышев, плоды твоего пресловутого и закоренелого либерализма, — указал пальцем начальник, возвращаясь от ворот. — Где ты у кускиной матери будешь его сейчас искать? этого прекрасного Лазаря Баукина с компанией. — А ведь я тебя, кажется, предупреждал. — Предупреждал я тебя или нет? Ответь! Но Венька ничего не ответил и начальнику. Начальник вынул из брючного кармана портсигар, подавил большим пальцем на голову змеи, изображенной на крышке, взял папиросу, раздраженно помял ее в искалеченных пальцах И прикурив, сказал: "Молчишь. Упрямый ты человек. Я смотрю на тебя, Малышев. А это значит что? И это значит, что я по-настоящему обязан отстранить тебя от должности". Венька сузил вдруг вспыхнувшие глаза и дерзко взглянул на начальника. "Отстраните? Я плакать не буду". Это ваше дело, кого отстранять, кого назначать. Нехорошо разговариваешь. — Не помнишь, с кем разговариваешь? — прихмурился и дохнул на него дымом начальник. — И правильно, надо бы тебя отстранить. Начальник сердито зашагал к крыльцу. У крыльца остановился. — Однако я тебя не отстраню. — Я тебя... «Заставлю, имея в виду, найти Баукина. Ты слышал, что прокурор заявил? Надо найти преступников, во что бы то ни стало. Найдешь?» «Не знаю», — сказал Веньк. «Я к выражее еще не ходил. Откуда я могу знать, найду или нет?» «Нехорошо разговариваешь», — опять заметил начальник и ушел в здание а Венька остался во дворе. Из амбулатории, что рядом с баней, вышел фельдшер Поляков. — Хочешь, плюс ко всему, застудить плечо? — спросил он Веньку. — Я на тебя все время в окно смотрю, как ты в одной гимнастерке разгуливаешь. — Пойдем я тебе переменю повязку, а то я скоро уйду. Меня в уздрав вызывают. Венька покорно пошел за Поляковым. Я заглянул в секретно-оперативную часть, когда Венька вернулся из амбулатории. Он сидел за столом, подперев голову обеими руками, и читал какие-то протоколы. Я посмотрел ему через плечо и узнал протоколы допросов Баукина. «Их читать теперь бесполезно», — подумал я. Но ничего не сказал. Веньке, наверное, и так здорово обидно. Лучше не затрагивать больное место. Я спросил... Не пойдет ли Венька обедать? Нет, — поглядел он в окно, — рано еще. Я есть не хочу, и вдруг улыбнулся. Нет почему-то аппетита. Из окна был виден белый заснеженный пустырь, на котором копошился подле аэросаней механик. Удивительно мне показалось, что корпус саней уже поставлен на лыжи и укреплен, похожий на крест пропеллер. Пойду покопаюсь с ним, кивнул в окно Венька. Все равно сегодня ничего не лезет в башку, башка просто как чугунная. Венька надел свою монгольскую шапку, стеганую телогрейку, взял варежки и пошел на пустырь. Когда я возвращался из столовой после обеда, он все еще сидел на корточках под лисаней и, поворачивая метчик, нарезал зажатую в тисках гайку. Лицо и руки у него были измазаны черным маслом, и, разговаривая о чем-то с механиком, он смеялся. «Вот, наверное, настоящее его дело», — подумал я, приближаясь к ним. И Веньк со смехом сказал, увидев меня, «Готовлюсь в механике, в старшие помощники по механической части, если отстранят. Надо заранее подготовиться» а то, может быть, не успею, как погонит. Я присел около него. Все-таки странно, что он так быстро успокоился и даже как бы взбодрился. «Гляди», — показал он, — «саня-то скоро начнут действовать». А ты сомневался, не верил. И легонько, надавив на рычаг, развернул тиски. «Не верить, я считаю, нельзя». «Правда, нельзя не верить». — спросил он механика, как мальчик. И, не дождавшись ответа, опять засмеялся. — Я, например, во все чудеса верю, в любые чудеса. Это он, может быть, от нервной встряски стал таким веселым, — подумалось мне тогда. Или из упрямства, из самолюбия не хочет теперь показать всем, что его ошеломил побег Баукина. Однако обедать в этот день он так и не пошел. И ночью долго не мог уснуть, все ворочался. Наверное, у него разболелось плечо. А Лазаре Баукине он как будто забыл на следующий же день. Но когда курсантов с повтор курсов снова вывели на лыжах прочесать ближайший к дударям лес, Веньк сказал мне, — Ерунда все это. Лазарь не глупее нас. Если он ушел, так ушел и знал, куда уйти. Не такой он мужик, чтобы не сообразить. И опять я не заметил, что Венька сердит на Баукина. Кто-нибудь со стороны, выслушав Веньку, мог бы серьезно заподозрить его в том, что сам же и помог убежать Баукину. Но у меня даже мысли такой не было. Нет, Венька не знал, что Лазарь убежит, если его поведут в баню. Я вспомнил, как Венька побледнел, когда услышал о побеге, как он всю ночь вместе с курсантами повтор курсов прочесывал лес под дударями и перед утром сказал мне, «Все-таки я никогда не думал, что так получится». За такое дело я сам бы стукнул его. «Это же не шутка. Взять бандитов с бою, а потом за здорово живешь отпустить». Нельзя сказать, что мы ничего не делали в последующей неделе, чтобы хоть нащупать след беглецов. Мы облазили, пожалуй, весь город и несколько ближайших к городу деревень, но никого не нашли. Надо ехать в Воеводский угол, — решил Венька. И начальник согласился с ним, но считал, что необходимо подождать, когда будут готовы аэросани. Венька теперь почти все свободное время проводил на пустыре подле аэросаней. О Баукине он по-прежнему даже в разговорах со мной не вспоминал. Да и аэросане готовились не только для поимки Баукина. Начальник считал, что нам давно пора объехать в зимнее время воеводский угол, так сказать, прощупать его, разузнать, чем он дышит и как само население относится к банде Кости Воронцова, притаившейся до времени в снегах глухой тайги воеводского угла. О Баукине напоминал прокурор. Он каждую неделю звонил нашему начальнику и спрашивал, нет ли отрадных новостей. — Нет, но будут, — успокаивал его начальник. — Предпринимаем серьезную экспедицию. А пока жизнь в нашем учреждении шла своим порядком. Не надо, однако, думать, что нас волновали только события, связанные с нашей работой. Были, конечно, и другие события.